Глава двенадцатая. Зала существующих лет. Оказавшись внутри кольца Мирины, Руслана будто погрузилась в другой мир, пустынный и безграничный. Не было в нем ни неба, ни земли, лишь красная дымка, сквозь которую виднелись очертания реальности. «Скрою наши следы, любовь моя!» — голос Мирины прокрадывался в кольцо, приглашённом эхо. «До утра нас не должны найти». Все внутри сжалось, когда без сквозь грани кольца посмотрел будто прямо в глаза Русланы. Теперь, когда она была такой крошечной и безоружной, чудовище пугало в разы сильнее. Глаза нечистого сверкнули змеиным янтарем, а потом растворились во мраке ночи. Мирина накрыла кольцо второй ладонью, и больше Руслана ничего не видела, лишь слышала, как завывает вьюга, и в «Песне ветра» ей почудился голос Зорана зачем она это сделала зачем доверилась ведьме руслана шагнула по воздуху к несуществующей преграде но алый дым рассыпался под руками тогда она закрыла глаза и вслушалась в повисшую тишину не намека на присутствие зорона может показалось она подогнула ноги как если бы собиралась сесть на землю, но так и застыла паря в рубиновом тумане Слышался хруст свежевыпавшего снега под сапогами Мирины, а из головы не выходил образ Зорана. Когда Руслана закрыла глаза, видения о прошлом стали лишь ярче. Он так отчаянно пытался ее остановить. «Это всё клятва, которую Зоран дал моему отцу», — подумала Руслана, но сама не поверила себе. За время их недолгого путешествия они с Зораном сблизились, а потому хотелось верить, что он переживает за нее как друг, а не как представленный чарами охранник. И лучше пусть она расплатится за свой поступок тумаками от Зорана, чем окажется ему совершенно безразлично. Но все это потом, когда Руслана выполнит обещание данной Мирине и вернется в дом Ждана. Пара лет молодости — не самая ужасная цена за правду, которая поможет выйти на след двойка Ведь если она его не найдет, расплатится уже своей жизнью и отдаст ей всю, без остатка. А, возможно, не её одну заберут палачи. Зорона тоже накажут, и родителям придется несладко. Так какая разница, если волосы начнут сидеть чуть раньше положенного? Зорун может злиться сейчас, но когда они встретятся вновь, он обязательно поймет Руслану. Сейчас ни одна жизнь зависит от того, вернется ли в хрусталь войка. Вылезай! приказала Мирина, а затем малый мирок раскололся на куски вместе с камнем из кольца. Руслану будто вытряхнули из огромного мешка. Зрение вернулось. Она вдруг поняла, что сидит в незнакомой избе на полу. Вокруг нее валялись осколки алого драгоценного камня, сверкающие в свете лучины настолько ярко, что мнилась. Руслана тоже сияет. Она склонилась, рассматривая свои руки. Нет, не показалось. Пальцы и запястья были унизаны чужими украшениями. Те переливались и завораживали, как отблески звезд на воде в ясную ночь. От них и исходило сияние. «Чьи это драгоценности?» Руслана коснулась груди, на которой появились тяжелые красивые бусы из жемчуга. Потянулась вверх, к голове и случайно задела височное кольца. Те звякнули непривычно тонко и мелодично. «Кто на меня их надел?» Она потянулась, чтобы сорвать с себя чужие украшения, но Америна подскочила к ней юркой тенью, схватила за руку до боли. «Не тронь. Всё объясню потом. Увижу, что пытаешься снять, наколдую так, что руки отсохнут». Руслана помнила рассказы родителей о ведьмах и колдунах, знала, что связываться с ними опасно, но она уже здесь и согласилась на очередную сделку. Плохо. Но метаться поздно, нужно хотя бы не усугублять. Охотница обезоруженно подняла руки, показывая свою покорность. Мирина хмыкнула довольно и отвернулась к столу, на котором горела единственная лучина. Пока ведьма готовилась к обряду, Руслана озиралась по сторонам, пытаясь высмотреть, «Что-нибудь полезное?» Окно в комнате всего одно, как раз у стола, вокруг которого возилась Мирина. Дверь за спиной Русланы заперта и наверняка ведет в сене. Вон там лестница в подпол. Куда спуститься Руслана, ни за что не решится. Она слышала, что там обычно сидят злые духи и черти, что колдунам прислуживают. Они нашептывают хозяину то, чего обычный человек и знать не может. Возможно ли, что именно они, ведьме, подсказали, что Руслана пытается сдернуть драгоценности? Под потолком висели пуки трав. Выглядели они лохматыми и сухими, будто кто-то вырвал волосы и перетянул черной лентой. На лавке у стены в кучу были свалены глиняные посудины, пузатые пузырьки, плоские чашки, маленькие ступки. Руслана наклонилась, чтобы рассмотреть получше, и в нос ударил горький запах, от которого к горлу поднялась тошнота. «Чего рыщешь?» — проскрипела Мирина, которая вернула себе облик тощей и дряхлой старухи. Голос ее стал мерзким и тонким, как писк комара. «Думаешь, что против меня же в моем доме использовать? В таком случае я бы не искала, а сразу взяла кочергу». Ровно отозвалась Руслана и кивнула на тяжелый инструмент, который давно завидела в дальнем углу. «Зачем мне на тебя нападать? Я сама ведь на сделку согласилась». Старуха скривила губы в довольной улыбке и продолжила готовиться к обряду. Установила зеркало на столе так, чтобы в нем отражался и сидящий человек, и луна, заглядывающая в окно. Разбросала вокруг высушенные цветы, повязала черные нитки на углы стола и зеркала. Руслана дрожала изнутри, но виду не подавала. Никогда еще вот так близко она к злой магии не подходила, и магия, черная и неправильная, ее самой не касалась. А если я тебя обманула? Не оборачиваясь, хохотнула Мирина. Вдруг я лишь сделала вид, что знаю что-то важное для тебя. Коли так, то не страшно. Узнаешь, ты ведь ведьма, чего стоит найти ответы на парочку вопросов? говорила это, а зубы стучали. Вдруг правда, вдруг Руслана зря с собой рискует но, ведьма довольно заулилюкала, заворковала. «А вот такой подход мне нравится. Будь таких, как ты, полон циркон, я бы и в напарнице не нуждалась». Мирина начала поправлять то, что лежало на столе, и Руслана поняла. Все скоро начнется. Времени до полуночи осталось немного. А именно в этот час, говорят, самые сильные чары вершатся. А значит, и вопрос задать можно теперь лишь один. «Зачем тебе напарница?» Спросила Руслана и, чтобы задобрить ведьму польстила. Ты ведь сильная колдунья. Я видела, как дом от твоей магии покачнулся, как взвилось пламя, потому и пошла с тобой. Ты точно поможешь. Так зачем тебе была нужна уйка? Сладкие речи смягчили Мирину. Она заулыбалась, черные глаза заблестели от похвалы. Может, она и понимала, что Руслана открыто льстит, но все равно разомлела, а потому созналась. — Знаешь, что прибыльнее всего для чародеев снимать порчу? «Только вот много ли тех, кого прокляли да сглазили?» Она развела пустыми руками. «Редко такой подарок мне судьба преподносит. А хорошо, жить хочется. Колдуны не могут снимать порчи, которые сами же и наслали. Вот я искала кого-то, кто будет калечить, пока я — как бы никогда не согласилась на такое», — ошарашенно выдохнула Руслана. «Она и мухи не обидит. Жить по-человечески захочешь и на ушах станцуешь». Звон монет и красивое отражение в зеркале. Вот и все, что нужно Мирине. Простые желания, за которые, вместо ведьмы, платят простой лд. Сколько и лет, сколько из них она провела в цирконе? Наверняка немного раз на ее след еще не напали палачи. Подойди! Мирина отряхнула руки после того, как придвинула лавку к столу. Села на нее, оказавшись напротив зеркала, поманила к себе Руслану. Встань позади меня. Каждый шаг сопровождался непривычным звоном украшений, но звук-то был тревожный, беспокойный. Будто камни в сверкающей оправе пищали от ужаса и боялись Мирину больше, чем сама Руслана. Теперь в зеркале отражались они обе. Морщинистая кожа плотно обтягивала череп Мирины, редкие седые волосы отливали серебром в свете лучины. Злые черные глаза смотрели на Руслану сквозь отражение. Взгляд впивался за нозой, которую с памяти уже никогда не вытащить. Руслану не пугала старость. В конце концов, все рано или поздно увидает, Но сейчас, когда она стояла столь близко к Мирине и заглядывала в глаза, в которых клубилась ночь, ей было не по себе. Внутри все переворачивалось от уверенной мысли. Она не первая девушка, что явилась на этот обряд. Неестественный и неправильный. Сколько чужих лет Мирина уже украла? И сколько заберет у Русланы? «Поздно метаться, охотница. Помни о цене своей жертвы». «Что я должна сделать?» «Ничего сложного. Просто снимай с себя украшения и надевай на меня, пока пою. Поняла?» «А чего тут непонятного?» Руслана собственными руками будет передавать ведьме годы своей молодости. Добрая воля укрепит магию, запустит сделку. И тогда где-то в узбеждана, волшебной станет дудочка, что расскажет, где искать войка. «Поняла?» Кивнула Руслана и гордо вскинула подбородок. Она пройдет это испытание с честью. «Сделаешь все правильно, я отпущу тебя тут же. Но решишь обмануть меня и сбежать? Сниму с тебя кожу и сама носить ее стану. Поиграю с твоим суженным стражем, а затем и его убью». Юлить Руслана не собиралась. Знала, что с магией спорить глупо. Особенно теперь, когда нет больше подаренного Богданой ножа. Но ой, как хотелось приставить его к горлу колдунье и заставить забрать гнилые слова обратно. «К тебе на сделку пришла я. Он вот со мной и разбирайся, ведьма». нет тронь, Зорана», — хотела добавить она, но не стала, потому что сама изумилась гневу, что жаром обдал изнутри, потому что не хотела показывать слабость, которую в себя открыла. «Нравишься ты мне, охотница. Жаль, что колдовать не умеешь. Мы бы нашли общий язык». «Сомневаюсь». Луна поднялась настолько, что теперь целиком ярким серпом отражалась в зеркале. Она зависла ровно над макушкой Русланы а ее голова — над Мириной. Втроём они выстроились в ровную линию. «Пора». Мирина в последний раз посмотрела в глаза Русланы и довольно улыбнулась. Наверняка уже примерила в мечтах на себя ее красоту. Густые, темно русые волосы, гладкую кожу, длинные ресницы и широкие брови в разлет. Затем опустила взор и, впившись, им уже в свое отражение, тягуче запела. Ее голос гнал по коже липкие мурашки, хотя слова песни не казались Руслане пугающими. Мирина пела о яблоне, что цвела круглый год, и корни ее тянулись все глубже и глубже. Ждать больше нельзя. Пора и Руслане вступить в обряд. Набрав полные легкие воздуха, напитанного ароматом иссохших трав и незнакомых порошков, Руслана сняла с себя жемчужные бусы. Руки одеревенели, но охотница заставила себя поднять украшение над головой ведьмы, а затем надеть ей на шею. Но едва гладкий, сверкающий жемчуг коснулся колдуньи, он рассыпался золой. Черная пыль испачкала одежду Мирины, посыпалась на пол. Руслана охнула, но не отпрянула. «Так и должно быть», — потянулась к височным кольцам, но и те и стаяли пеплом. Мирина вдруг прекратила петь. «Застыла, глядя на Руслану через зеркало, не то с раздражением, не то с сочувствием, от которого сердце обратилось в льдинку. Что не так? Тебе нечем мне платить, охотница!» Проскрежетала Каргаев, встала из-за стола, оттолкнула зеркало, чтобы то не видела старушечьего уродства и поковыляла отпирать дверь. «Что это значит? Сделки не будет?» Дуреха! сплюнула ведьма. «Неужели только это сейчас волнует?» «Если не найду войка, умру», — хотела сказать Руслана, но слова колючей костью встали поперек горла. Только теперь она догадалась, что значил огорчённый взгляд ведьмы. Мирина не смогла забрать годы молодости Русланы, потому что забирать нечего. «Ты скоро умрешь, охотница. Не по моей вине или воле, но платить тебе нечем. Нынешнюю весну ты не увидишь». Ноги подогнулись. Руслана оперлась о стол, впилась в него пальцами так, что те побелели ошибаешься голос походил на треск умирающего пламени слабый едва слышный не веришь ну конечно Мирина отперла дверь в сене распахнула ее пошире мол уходи ты здесь больше не нужна я бы тоже не верила но взгляни в зеркало и сама все поймешь руслана повернула к себе зеркало и прямо на ее глазах все украшения начали чернеть и обращаться в черную бесформенную пыль следы от нее запачкали кафтаны бледную Точно покрытую мукой кожу. Чумазая, грязная. Руслана будто вылезла из печи. Она бы и сама себя сейчас не узнала. Значит, ты не расскажешь мне, как найти войка? Голос дрожал, как тетива, которые вот-вот спустят. Даже если Руслане в родной дом вернуться не суждено, пусть это сделает Зоран, пусть освободит мой мир из баяной от преследования плачей, пусть сам живет долго и счастливо, и пусть Мирина ошибется. Руслана не хотела умирать так скоро. «Войка, не знаю, о ком ты говоришь», — прокричала ведьма из синей. «Лгунья, ты сказала, что знаешь, что мы ищем. Сказала, что заплатишь, если пойду с тобой». Руслана кинулась за Мириной. Та даже не обернулась на безоружную и опустошенную страшными новостями гостью. Товар оказался негодным. Пожала узкими сухими плечами Мирина, и у Руслана от злости перехватило дыхание. — Вот как. Для ведьмы чужая жизнь всего лишь товар. Спелые яблоки на лотке торговки. Протяни руку и надкуси. — Но не смей называть меня обманщицей-охотницей. и охотницей. Я знаю и вижу больше тебя. — Тогда помоги найти войка. Руслана отчаянно встала перед Мириной, не дав той лечь на лавку возле печи. — Я отдам тебе, что попросишь. Только скажи, как нам вернуть его в хрусталь. Из-за спины Мирины прямо из тени к Руслане потянулись чьи-то руки худые, бледные и неестественно длинные. Они почти коснулись шеи охотницы, когда из темноты проступили черные, с золотыми вкраплениями бесовские глаза, а Мирина раздражённо притопнула ногой. «Тебе нечего мне дать. Проваливай из дому, не мешай спать». Беса растворился во мраке за спиной хозяйки, а та злобно зыркнула на Руслану. «Чего застыла? Ну, уходи, — говорю». «Помоги! — упрямо попросила Руслана». «Не хочешь мою жизнь, так возьми что другое? Кафтан? Лук и стрелы? На кое они мне? Могу помочь в Узбе прибраться? На то у меня есть бес!» Из угла донеслось недовольное пыхтение. Руслана стояла столбом, не уйдет, пока не добьется своего. Без колдовства им войка быстро не выследить, а времени у Русланы совсем мало. Мирина тяжело вздохнула, посмотрела на Руслану из-под и сдалась. Чтобы найти того, кого ищешь, не по его следам идти надо. Руслана знала, что у Войка была возлюбленная, но понятия не имела, как та выглядит или хотя бы какое имя носит. Искать эту девушку — все равно, что гнаться за тенью. Судьба на твоей стороне, охотница, иначе бы мы не встретились. Я вижу нити, которыми связаны с жизни, и ты все это время гналась не за той. Что это значит? Мирина легла на лавку, отвернулась к стене. Помолчав недолго, она сдалась и призналась. «Я выполнила свою часть сделки. считая это прощальным подарком за твою смелость. Найди черную дудочку и сыграй на ней. Она расскажет все, что я знаю о сияне». Руслана не успела ни поклониться, ни слова сказать. Снаружи раздался топот копыт, сплетённый с ворохом чужих голосов. Тревога толкнула Руслану к окну, но она тотчас упала на пол, когда увидела огни горящих стрел. Все они были нацелены на дом колдуньи. «Прячься!» — вспыхнули сухие половицы. Огонь полз по деревянному полу яркой голодной змеей. Руслана схватила кувшин, который заметила подле себя и швырнула его в центр комнаты. Тот разбился, и наружу хлынула вода. Только вот затушить пламя она не смогла, лишь раздразнила. «Чего стоишь, дура?» Мирина забралась на лавку, пятки её кусало пламя. Ведьма скинула руки над головой, пыталась что-то наколдовать, да только попусту. Огонь, который в доме Ждана подчинялся Мирине, теперь походил на одичавшего пса. Он кидался на бывшую хозяйку со всей яростью. Платье ведьмы уже горело, и даже бес не мог ничего поделать. Черная тень велась вокруг хозяйки, но становилась все скуднее от каждого соприкосновения с колдовским огнем. «Поймать ведьм, живыми или мертвыми! раздался с улицы знакомый голос. Руслана глянула в окно и ужаснулась. Орлик. Красноволосый парень, который еще днем представился с винопасом, теперь в черном кафтане гордо восседал на гнедом жеребце, увидел ли с улицы Руслану, что мгновенно нырнуло под окно, узнал ли ее под маской из золы и пепла. Так вот, что за нити к тебе тянулись, прошелестела Мирина. В ее широко распахнутых черных глазах дрожали слезы и отблески пламени. Палачи! Бес вырвался на улицу в разбитое стрелое окно. Закружил ураганом вокруг палачей, лишая их возможности видеть. Те завопили и скрылись за чёрным туманом, который становился все гуще и злее. Мирина пыталась стряхнуть с себя пламя, но то уже поедало ее плоть. Запах обугленной кожи едва не вывернул желудок Руслана наизнанку. Она крепче стиснула зубы и кинулась обратно. В ту комнату, где проводился ритуал. Миринова пила, рыдала в голос. Но чем Руслана могла ей помочь? Вода этот огонь не берет, а колдовство его будто кормят. Попытки Мирины обуздать стихию лишь ускоряли казнь ведьмы. К Руслане пламя чудом не пристало даже тогда, когда она прыгнула через жгучие языки, чтобы подобраться к дверце в подпол. «Что же делать?» — причитала она шепотом. «Что делать?» Ни кувшинок, ни крынок с жидкостями вокруг больше не было. Травы и порошки уже горели, зеркало на столе обуглилось, а за окном ждали палачи. Мирина издала последнее, истошный вопль и стихло. Тень беса бесследно развеялась, и ночь стала чуть светлее. Несмотря на пожар, Руслане стало холодно, и она будто обратилась в хрустальную статую изо льда. Дышать становилось нечем. Выйдешь на улицу — сразу убьют. Полезешь в подпол, и огонь рано или поздно свершит свое дело. Раскаленный жаром металл до да слез ужалил кожу ладоней, когда Руслана схватила кочергу. Даже если ей суждено погибнуть уже сегодня, она сделает это с честью. Не станет хныкать, не будет смиренно ждать судного часа. Она рванула к разбитому окну. Поудобнее перехватила кочергу. Знала, что едва ступит на снег, на нее бросятся палачи. Только стоило ей приблизиться к окну, как снаружи завыла невиданная вьюга. Она была даже злее, чем в тот день, когда сбежал войка. Ветер перекрывал крики палачей, поднимал вверх целые сугробы. Руслана отпрянула, когда осколки стекла, выбитые ветром, оцарапали щеки. Кровь сочилась из свежих ран и мешалась сажей. «В дом!» — послышался совсем рядом приказ Орлика. «Поймать ведьм!» Пламя переползло с пола на стены. Дом чернел изнутри на глазах. «Оставаться здесь больше нельзя!» Руслана почти выбралась из окна, когда кто-то схватил ее за волосы и с силой затащил обратно. Девушку кинули на пол. Огонь больно лизнул открытые кисти. Охотница вскрикнула, но кочергу не выпустила. Ловкой куницей извернулась и замахнулась на палача, что стоял к ней ближе всего. Кочерга с глухим звуком ударила того по макушке, но недостаточно сильно. Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вырубить врага. А так Руслана его только разозлила. «Дрянь!» Мужчина голыми руками схватил горяченную кочергу и потянул на себя. Руслана не отпускала, хотя суставы выкручивала до боли, а перед глазами расползались черные пятна. легкие жгло от недостатка воздуха. Она чувствовала, как слабеет. «Первая мертва!» — послышался из синей победный возглас. «Вторая почти!» — спокойно сказал палач, что вышел из-за спины противника Русланы. «Орлик!» Она ухнула, но хватку не ослабила. Отыскала на дне легких, второе дыхание и с новыми силами вступила в схватку за жизнь. «Здравствуй, красавица. Признайся, ты знала, что мы ещё свидимся?» Вместо ответа Руслана зарычала, поднырнула под руку, что чуть не размозжила ей голову. «Я знала, что старая ведьма цепится за тебя». — продолжал Орлик. — Потому и вызнал, где живешь, Хотел поймать колдунью на горячем, но не ожидал, что в поисках жемчужины найду целый ларец драгоценностей. Ужасающе холодно проговорил «Свинопас», пока Руслана танцевала среди огня, уворачиваясь от медвежьих лап врага, что сулили отнюдь нелегкую смерть. — Тебя же выдала лента. Ты ведь не местная. А та самая беглая ведьма из Хрусталя. — Я не ведьма выкрикнула бы Руслана, если бы удар прямо в висок не опрокинул ее на пол. Она может быть сколь угодно юркой и ловкой, но одному против нескольких врагов выстоять всегда сложнее. Орлик вмешался в сражение в тот момент, когда Руслана отшатнулась от первого палача, но открылась для удара второму. «Нечестно, гнусно!» «Выслушай меня, Орлик!» прохрипела Руслана, стараясь не закрывать глаза. Налитые тяжестью веки слипались но она знала, что, смежив, их единожды не откроет уже никогда. «Это не мое имя», — с презрением проговорил он, нависнув над Русланой. Она видела лишь его лицо, а вокруг огонь, огонь, огонь. «Я соврал тебе так же, как и ты мне. Так знаешь же, ведьма, истинное имя того, кто лишит тебя жизни. Меня зовут Пламень». Заорал первый Верзила, но уже через миг его глаз стих, прерванный жутким бульканьем. Палач с грохотом рухнул в огонь за спиной Русланы. Задыхаясь, кашляя от дыма, она попыталась хотя бы сесть. Не вышла. Вокруг стоял ужасный грохот. Изба трещала, умирая в огне. Снаружи ревела в вьюга, а совсем рядом, здесь, свистел металл, рассекающий раскаленным жаром воздух. А вот и ведьмин муж явился. Проскрежетал пламень, отражая яростные удары меча. Сквозь пелену слабости Руслана разглядела хорошо знакомые очертания. Соколиный профиль, светлые волосы, собранные в пучок, и высокая жилистая фигура. Зоран не ответил пламеню, лишь замахнулся с новой силой и толкнул плача к стене. Тот врезался в нее спиной, и черный кафтан тут же вспыхнул. «Мел!» — заорал пламень, уворачиваясь от следующей атаки, которая могла бы стать смертельной. «Скорее!» Руслана смотрела на дверь, ожидая, что внутрь ворвется кто-то еще. Но очередной выпад Зорона стал для пламени последним. Ведь тот просто сбежал. «Давай!» Зорон поднял Руслану с пола, сбил с её юбки огонь. Пойдем, Уика не сможет сдерживать их долго». Мир закрутился, завертелся, когда Руслану подняли на ноги. Она могла идти сама, но каждый шаг будто раскачивал хиленькую лодку, которая попала в шторм. «Зоран!» — прохрипела она, пальцами сжимая ткань его кожуха. «Тише, отругаю тебя позже. Сейчас нам нужно выбраться». В синях огня было столько, что от света слизились глаза — Зорн подхватил девушку на руки, чтобы пройти по узкому коридору, где пламя не могло их задеть. Крепче прижал к себе. Руслана уткнулась носом в плечо Зорона и зажмурилась крепко-крепко. Если ей суждено умереть столь скоро, то пусть погибнет только она. «Живи, Зорн, пожалуйста, живи!» От жара взмокла одежда. Под градом катился по вискам лбу, мешаясь с золой и кровью. «Закрой глаза и не смотри по сторонам!» приказал она и руслана послушно кивнула знала что наверняка увидит если решит вскинуть взор обугленные кости Мирины. как мы сбежим если выйдем спросила она чтобы отогнать пугающий образ мертвой ведьмы там целая армия плачей не думай об этом все будет хорошо уйка поможет спустя целую вечность они все же добрались до порога Дверь на улицу оказалась распахнута, и Руслана с облегчением вдохнула полной грудью морозный ночной воздух. Но спокойствие он подарил ей лишь на миг. «Почему ты стоишь?» Руслана подняла голову с плеча Зорана и огляделась. Они застыли на пороге, на границе между горящей избой и улицей, погруженной в кровавый хаос. Снежный ураган не скрывал и половину того ужаса, который устроила стая волков. Голодные дикие звери гоняли палачей по двору. Грызли лошадей и заживо раздирали на куски охотников на ведьм. Руслана задрожала всем телом, потянулась за спину, по привычке, надеясь, нащупать стрелу, но вспомнила, что ничего при ней нет. Боишься, волков? не отрывая взгляда от казни, которую вершили звери, прошептала она. Нам не сбежать. Это волки уйки. Зорон мотнул головой. Слова должны были успокоить, но Руслану затрясло еще сильнее. Уйка, способная на такое. «Я просто не могу идти. Тебе нехорошо?» Руслана встревожно завертелась на руках Зорана. Попыталась вырваться, но тот не отпустил. «Нет, просто ноги будто не слушаются». В тот же миг он отступил назад, легко и свободно. Попробовал пройти вперед, но опять замер. Точно натолкнулся на незримую стену. «Не получается переступить порог», — не своим голосом вымолвил Зоран. Руслана взбрыкнула и все таки вырвалась из рук стража. Тело плохо слушалось. ее шатало, но охотница всего в один шаг пересекла порог и оказалась на улице. Она изумленно остановилась на крыльце и уставилась на порог. Мел. Белая черта тянулась между косяками. Ерунда для человека. Непреодолимая стена для ведьм и духов. Горящая изба стала тюрьмой для Зорана полукровке. Даже покидать родной дом было не так горько, как смотреть сейчас в глаза Зорана. Сбегая из хрусталя, Руслана лелеяла надежду, что скоро вернется. Видя же боль, исказившую лицо Зорана, Руслана знала. Та отпечатается в сердце на всю жизнь. Зоран попятился от порога, неверяще качая головой. Плечи сутулились так, что грудь казалась впалой. Шея согнулась под весом головы, полный темных дум. «Что это значит?» Повторял он раз за разом, и голос его становился тише и тише. Зоран таял на глазах. Боль еще далекого, но неминуемого осознания испепеляла изнутри, и Руслана горела вместе с ним. «Зоран, нет!» Она попыталась стереть меловую линию ногой, но та не поддавалась. Тогда девушка порхнула обратно в избу. Огонь дыхнул удушливым жаром, и охотница покачнулась. Она почти ухватилась за руку Зорана, но осела, ослабнув. «Куда ты?» «Этот порог заколдован. Я найду другой выход. Найду! Найду!» «Нет, стой! Ты же погибнешь! Там все в огне!» Зоран метался с отчаянием, с каким случайно залетевшая в дом птица пытается вырваться на волю. Руслана даже представить боялась, что сейчас происходит в его голове. Зоран ведь видел, что меловая полоса на пороге — преграда лишь для него. А он знает, наверняка знает, что это значит. «Зоран!» Руслана закашлялась от дыма и только это отрезвило юношу. Он снова оказался в синях, обнял задыхающуюся Руслану и подтащил ее к двери. Стой, не выталкивай меня, без тебя не уйду. Она сорвала с шеи подаренный матушкой оберег с родной землей, который все это время прятался под одеждой, развязала веревку и вытряхнула землицу на порог. Хоть бы получилось, хоть бы вышло. Что ты делаешь? Зачем? Пойдем за мной. Руслана потянула Зорона за руку, сама легко переступила меловую черту и взмолилась, чтобы точно так же за ней вышел и Зоран. Родная земля прервет меловую линию, станет мостиком через преграду. Она — сильнейший оберег, который помогает путникам всегда возвращаться домой. И как бы сильно Руслана не желала вновь оказаться с родителями за одним столом в любимом доме, еще больше она хотела, чтобы Зоран выжил. Получилось. Его голос пробился сквозь свист в юге, и от того, как в нем смешались радость и опустошенность, хотелось быть волком. Несмотря на весь ужас, что творился во дворе, взгляд Русланы был устремлен лишь на Зорана. Огонь посреди глубокой ночи светил ярче солнца, подчеркивая каждую крохотную перемену в лице стража. И в этот миг взрослый Зоран так сильно походил на мальчика из лесного видения — потерянного, грустного и одинокого, что Руслана не выдержала. Он не должен страдать, не должен думать, что его отверг весь мир. «Я с тобой», — сказала она руками, что обвились вокруг сильного надрожащего тела. «Я не отвернусь», — прошептала беззвучно, прижавшись щекой к его груди. Но Зоран не обнял ее в ответ, не сказал ни слова. Лишь сердце его, часто стуча, кричало, разрываемое болью. Ни один волк не бросался на них, а метель обходила стороной. Руслана не видела уйку, но знала, что она смотрит и помогает. Охотница вскинула глаза к небу, затянутому непогодой. Там ли уйка пляшет ли среди снежинок на гребне ветра? Уходим, сухо приказал Зоран, когда послышался топот копыт. Руслана вскинула голову, боясь увидеть, что на них несется вооруженный палач, может даже сам пламень. Но конь скакал к ним без наездника и остановился ровнёхонько перед хозяином. «Князь!» Руслана, не веря своим глазам, коснулась темной гривы, осмотрела здоровое тело, на котором не было ни единой раны. «Потом поздоровайтесь!» Зорун подсадил Руслану на коня, запрыгнул следом и ударил скакуна по бокам. «Но...» Князь неудержимым ветром сорвался с места. Скакал без страха прямо между волков, что новой серой волной мчались к пылающей избе. Беглецам в спины летели проклятия и стрелы, но каждую из них сбивала ледяная пурга. Зоран молчал, направляя князя к лесу, и только рука, что крепко обвивала талию Русланы, выдавала его волнение. Ладонь чуть дрожала, а Зоран обнимал охотницу так крепко, что было сложно дышать. Руслана нерешительно коснулась его руки, но не встретила сопротивления, и тогда накрыла ладонь Зорана своей. Пусть знает, что она на его стороне. Тепло его кожи согревало окоченевшие руки, которые щипала от ран. Руслана старалась дышать глубоко и размеренно, чтобы и Зоран невольно успокоился, хотя бы немного. И действительно, скоро пальцы стража перестали дрожать, а хватка его уже не была столь грубой. Дыхание замедлилось, но сердце, эхо которого Руслана чувствовала спиной, билось все так же быстро. Она хотела сказать ему, что все будет хорошо, что случившееся ничего не поменяет в жизни Зорона, но знала, он ей не поверит. Поэтому Руслана делала единственное, что сейчас могло поддержать Зорона, не отнимала ладони от его руки. Так она и уснула, когда усталость и чужое тепло взяли свое.